Он находился в пути пять недель, пять мучительных для скарлет недель. Но когда он возвратился, Скарлет не проронила ни слова упрека. Так была она счастлива, что поездка оказалась успешной и так рада тому, что довольно много денег Порк привез обратно, не потратив. Практическая сметка подсказывала ей, что за птицу и за большую часть провизии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 Неужели это она, та, Скарлетт О'Хара, покорительница сердец всего графства, повелительница сотни рабов, наследница богатого поместья, надежно защищенная своим богатством как щитом, окруженная любовью обожающих ее родителей, готовых исполнить любое ее желание? Избалованная, беспечная девчонка, никогда не знавшая ни в чем отказа и не сумевшая только стать женой Эшли.